Глава 53. Юля. Как я и обещала Тимирлану, я попыталась вернуться к нормальной жизни. Шаг за шагом. Проводила больше времени с Зариной и детьми. Уже не шарахлась от этих маленьких монстров. Они мне вроде даже как нравиться начали. Тим, как и обещал, звонил каждый день. Мы часами разговаривали ни о чем и обо всем сразу. У меня аж уши начинали болеть. Я так сильно по нему скучала. С нетерпением ждала возвращения и каждую ночь молилась, чтобы все было хорошо и чтобы он ко мне вернулся. Самое сложное было заставить себя выйти из дома. Я пыталась несколько раз, и каждый раз дикий страх сковывал меня. Я боялась похищения, и моя внешность все еще оставляет желать лучшего. Но в один из дней ко мне пришла Лейла и сказала, что не может больше находиться дома. Ей надо выбраться. И я решила не бояться. Смотреть страхом в глаза. Мы поехали по магазинам. Лейла хотела приобрести платье, чтобы сходить проведать исхака. Я и сама стала осматриваться в поисках чего-то интересного для себя. Ради нас закрыли магазин. Вот что значит, Абрамовы. А как тебе это? Лейла сняла с вешалки платье в горошек и показала мне. Нужно примерить, так ничего не понятно. Ты права. А ты что-то выбрала? Я покраснела. Я хотела выбрать нижнее белье. готовится к возвращению, можно так сказать. Ещё смотрю. Хорошо. Я тогда пошла примерять всё, потом позову. В магазине мы провели ещё час. Лейла купила три новых платья, я же выбрала несколько комплектов белья. Мне до сих пор непривычно тратить такие огромные деньги. Далее мы сходили в ресторан. Я постоянно дёргалась, если встречалась с кем-то взглядом, и начинала приглаживать свои короткие волосы. Мне казалось, ещё чуть-чуть, и я выбегу отсюда с криками. От Лейлы не укрылось мое состояние. «С нами целая армия, Юля. Не переживай!» Улыбнулась девушка, а потом протянула руку и взяла меня за ладонь. «И хватит трогать волосы. Ты выглядишь офигенно! Поверь мне, сейчас такая прическа самая популярная. Я бы и сама сделала пикси, но боюсь, что папа слежет с давлением или того хуже». Мы обе засмеялись, и я почувствовала, как страх, сковывающий тело, начал отступать. Не до конца, до этого еще слишком далеко. Но я хоть смогла дышать. Дни тянулись очень медленно, а разлука с Тимом давалась очень тяжело. Я только и ждала наших телефонных разговоров, просматривала новости в надежде узнать, все ли закончилось. В один из дней я решила сделать то, что не делала очень давно — потанцевать. Моя нога все еще не была на сто процентов в рабочем состоянии, но я занималась, чтобы это исправить — Я переоделась в удобную льняную майку, пошла в спортзал. Сначала сделала упражнения на разогрев, мышцы приятно заныли. Включила музыку в наушниках и отдалась танцу. Было больно. Не стану скрывать. Нога не была такой, как раньше, и вряд ли будет. Но при этом страсть к самому танцу стала больше. Сейчас душа танцевала. Я выплёскивала всё, что накопилось, и это было лучше любой психотерапии. Я даже не знаю, сколько прошло времени. Подкатился по мне градом, дыхание сбилось, тело тряслось не привычки. Я без сил легла на пол, развела руки в стороны и смеялась. В этот миг я была безмерно счастлива. Вечером я решила спуститься на ужин. Мне нравилась эта традиция Абрамовых. Они ужинали все вместе. Я надела лёгкое платье в пол, спустилась. Уже всё было готово. Я села рядом с Ильёй. Мы стали подружками с этой маленькой хитрью. «Юля!» — воскликнула она, а я не удержалась и поцеловала в пухлую щечку. «Какое на тебе красивое платье!» — улыбнулась я. «Дашь поносить?» Девочка задумалась, а потом окинула меня скептическим взглядом. «Но ты же большая!» «Ты не влезешь!» «Придется дать тебе два платья!» Все начали смеяться и шутить. Эти дети и их непосредственность!» Вскоре появился Амир Хан. А я, как всегда, при взгляде на этого мужчину, подавила внутреннюю дрожь. Его аура подчинялась себе. Он сразу же подошёл к Зарене, поцеловал, положил руку на её живот и погладил. Этот сильный мужчина не боялся проявлять своих нежных чувств к жене. Зара выглядела такой счастливой. Мы как-то с ней разговаривали, и она сказала, что они долго шли к своему счастью, на их пути было много боли. Наверное, без боли не познать настоящего счастья. Начался ужин. Семьи громко переговаривались. С одной стороны от меня сидела Алия, а с другой Амина. Пап, «Пап протянула девочка с набитым ртом. Она была сестрой Зарины, но слишком мала, когда потеряла родителей. Амирхан и Зара удочерили её. Что, малышка? Ты же меня любишь? начала издалека хитро попек. Все за столом пытались спрятать улыбку. Люблю, серьёзно сказал мужчина, хотя у самого были смешинки в глазах. Как сильно. Вот так Девочка выставила параллельно большой и указательный палец, и между ними расстояние было около сантиметра, чуть больше, хмыкнул Абрамов. Так? Она чуть увеличила расстояние. Амирхан сделал вид, словно задумался. Как отсюда и до звёзд. Кивнул наверх. Ого, выдохнула малышка, задрала голову, будто могла увидеть те самые звёзды. Тогда ты мне точно купишь самокат? За столом вновь все разразились хохотом. А потом Амирхану кто-то позвонил. Он хмурился, пока слушал невидимого собеседника, резко встал и пошёл в свой кабинет. Моё сердце почему-то болезненно начало биться в груди. Я не понимала почему. Едва досидела до конца ужина и бросилась в свою комнату, забежала внутрь и сразу взяла смартфон в руки. Пальцы подрагивали, а внутри такое волнение нарастало. Я открыла новости и стала читать. Вроде ничего интересного. Курс доллара, грязные сплетни и взятки, а потом я увидела то, что хотела. Воздух полностью покинул мои легкие, а в голове был сплошной вакуум, пока я читала заголовок. Влиятельный бизнесмен Герман Колчак и его окружение были зверски убиты группы неизвестных. А дальше в статье были подробности, от которых становилось тошно. Я реально боялась, что весь ужин окажется в унитазе. Это была не просто бойня, это была месть. Были именно убитых, и среди них я увидела Игоря. Мне стало немного грустно. Игорь был неплохим. Просто запутался. И я знала, кто это сделал. Мой супруг. Он отомстил за меня, за нас. Издержал своё слово. Я знала, что он убьётся, но любила его ещё больше. Я начала набирать номер Тима. Хотелось знать, что с ним всё в порядке, но он не отвечал. Тревога пронзила моё тело словно едовитая стрела. В голове начали проноситься ужасные мысли, от которых не отмахнуться. А вдруг что-то с ним случилось? Когда эмоции вышли из-под контроля, я до боли укусила себя за кулак, чтобы не разрыдаться в голос. Я не могла сидеть в комнате, стены давили. Я решила пойти к Мирхану. Он должен всё знать. Повернулась и застыла на месте. Воздух вырывался из меня хрипами. Я впилась взглядом в мужа. 3 месяца я не видела его. Столько времени понадобилось на осуществление его планов. Он стоял на пороге, уставший и такой родной, самый лучший. Грудь сдавило от такой любви и нежности к своему мужчине. Он улыбнулся краешком губ и произнёс слова, которые я хотела услышать. больше всего на свете всейю я вернулся навсегда